Вся обстановка была мрачной. Стены, ткани, мебель. Только поверх уbaldхина, устроенного над самым королевским креслом, была написана живыми красками радуга, а вокруг неё греческий девиз, сочинённый королём Франциском I, который гласил: "Источник ясности и света".